Глава вторая Алик Уотерстол «Сын, это возмутительно! Никакого уважения к родителям! Как можно игнорировать наши просьбы?» Мама гневалась. Я, как послушный сын, молча внимал. «Сколько времени тебя нет дома? Ты вообще думаешь возвращаться?» «Мы так скучаем и беспокоимся!» «Прости, мама!» — смиренно кивнул я. «Ты каждый раз отвечаешь одно и то же!» «Натурально издеваешься!» «Как я могу!» — пробормотал, пряча улыбку. Мария Уотерстоун не могла долго злиться на своих детей. «Значит, скоро выдохнется!» Я не понимаю, почему у меня все дети такие упрямые. Сначала старший заставлял беспокоиться, улетел на край Вселенной. Только моими молитвами и стараниями там все нормально закончилось. Конечно, мама, все же улыбнулся я, не сдержавшись. Ах, тебе весело! Думаешь, ты лучше? Я десять лет полагала, что мой сын ученый. А оказалось, самый настоящий шпион. Я отвел глаза от голограммы. Конечно, нехорошо скрывать от родителей свой истинный род деятельности. Но где вы видели шпионов, которые об этом рассказывают? И если бы не новое задание, а в связи с ним и назначение в систему «Альдебарант», Дядя не поделился бы с родителями сведениями о моей реальной работе. Но разве плохо было, что мама считала меня ученым, который часто ездит в командировки? Ей меньше нервов, мне проблем. Папа отнесся к новости гораздо спокойнее. Видимо, что-то подозревал. «В общем, я на тебя сильно обижена». Закончила мать обличительную речь. «Прощу, если женишься!» Я во все глаза уставился на матушку. «Где связь между тем, что я невнимательный и несносный сын, и моим браком?» «Мама, ты же знаешь, мне далеко до порога безумия драгов». «А что? Нужно доводить до крайностей?» Вскинув брови, поинтересовалась Мария Уотерстоу. «Поспешный выбор может Драгу дорого обойтись», — напомнил. Некоторое время матушка молча взирала на меня, потом ее голограмма подошла и села в кресло напротив. «Знаешь, Алик, еще с вашего детства я поняла, что мои дети очень разные» но больше следила за дочерью и старшим сыном, а надо было за средним. Ты тихоня, но иногда я тебя боюсь. Совершенно непробиваемый характер. «Мама!» — я возмутился ее словами. Впрочем, дядя твердит похожее. Считает меня жестким и волевым, прекрасным шпионом. Сомнительный комплимент. Ну, хоть какие-то эмоции, — вздохнула матушка. Может, я во время беременности переела чего? Хватит меня дразнить. И нам пора прощаться. Я все-таки теперь военный. К тому же завтра рано вставать. Будь проклят день, когда тебя отправили в эту систему. Я еще поговорю с твоим дядей. Входит в галактический совет, а ума так и не нажил. Чувствую, разговор не первый. Передавай привет папе и братьям. А сестричке? Удачи в дрессировке ее ляга. Хмыкнул я. Завершив разговор с матерью, в изнеможении упал на кровать. Моя семья — это что-то с чем-то. Похоже на стихийное бедствие. 300 лет назад, при помощи одной из утерянных впоследствии разработок, в наше время была перенесена моя мать. Думаю, все в этой жизни не случайно. Образование в нашем обществе имеют право получить все. И еще в школе каждый проходит тестирование на профессиональную пригодность, то есть определяет для себя сферу деятельности, для которой больше всего подходит и которая будет больше всего нравиться. Но образование у нас не общее, а узкоспециальное. Да и далеко не все обременяют себя получением дополнительных знаний. Зачем, когда вокруг столько развлечений? В общем, мы стали легкомысленны, поверхностны. В связи с этим, Появление моей мамы заставило на многое посмотреть иначе. Время течет неторопливо и меняет людей постепенно. Мария Уотерстоун помогла понять, насколько мы изменились. И в некотором плане не в лучшую сторону. Тогда отец, на грани безумия, практически перешагнув порог, и встретил свою пару в лице моей матери. Драги до достижения пятисотлетия должны жениться или начинают потихоньку сходить с ума. В нашем обществе много раз, и практически все, кроме двух, семей не заводят. В браке состоят только 15% населения. Самые распространенные отношения – ни к чему не обязывающий секс. Иногда живут вместе, затем разбегаются, ищут новых сожителей и так далее. Бывают как межрасовые браки, так и между полами. В некоторых уголках Вселенной устои отличаются, но это скорее исключение, чем правило. И, конечно, мою мать, прибывшую из другого общества, такое устроить не могло. Спасло ситуацию то, что ее спутник жизни был драгом, представителем одной из двух консервативных рас. драги Те же люди, но с кожей синего цвета. К тому же у нас имеются хвост с кисточкой на конце, который можем использовать в виде дополнительной конечности, зубы, как у матерого волка, и черные когти. Да и вообще в нас много звериного. У моей расы давно не рождаются женщины, и мужчины всю жизнь ищут себе пару и могут так и не найти. И если повезло, и Драк понимает, что нашел подходящую самку, у него начинается брачный период, во время которого выделяются феромоны, воздействующие на физический фон женщины, побуждая ее к более близким отношениям. Он начинает охоту и добивается своей пары. Обручение происходит, когда Драк кусает избранницу, ставя на ней свою метку а затем заключается брак. Или наоборот. В том случае, если феромоны не действуют на пару, то они отступают и ждут следующую. Если самка все же попадает под их действия, драк ее уже не отпустит. Драги однолюбы, как лебеди. У нас нет разводов. При обручении происходит запечатление. Когда мы женимся на женщине другой расы и появляются дети, мальчик обязательно будет драгом, а девочка — материнской расы. Первый взрослее приобретает синий цвет. Чем синее драг, тем он старше. При жизни длиной в тысячу лет окончательный темно-синий цвет мы приобретаем примерно в 500-летнем возрасте. Наиболее подходящей для драгов парой в плане плодовитости являются земляне. Тем не менее, союзы между нашими расами заключаются нечасто. Из-за физиологической особенности, зацикленности на партнере, измены у нас караются смертью. Немногие землянки готовы рискнуть. Зато мы живем дольше всех и продлеваем жизнь своим женам, за счет секса и детей. Пока живет драк, будет здравствовать и его супруга. Нелегкий выбор. Отцу повезло. У них с мамой, выросшей в другое время, были очень схожие взгляды на жизнь. После того, как родители создали пару, у них родилось четверо детей. Трое сыновей, первенец Алексей, я, Алик, И мой младший брат Варами. И моя старшая сестра Алия. Как и полагается, все мальчики были драгами, а девочка землянкой. Не знаю, какие на нас счёт были планы у родителей, но у всех нас жизнь сложилась не так, как планировали мы сами. Алексей хотел пойти по стопам дяди, одного из членов Галактического совета. А в итоге Он стал ученым, начальником крупнейшего исследовательского центра в системе Терриан. Младший брат работает в экономической сфере, но, несмотря на то, что перед родителями он называет себя обычным перевозчиком, не все у него так просто. А Алия стала писательницей. Невзирая на то, что будущее движется вперед, и у нас появилось много инновационных технологий, Заменить человека с его эмоциональностью и творческим потенциалом пока не смогли. Я же хотел пойти в исследовательский корпус, быть ученым и первооткрывателем. Увы, не сложилось. А дядя сказал, что нельзя терять мой потенциал, позволяющий пойти по военной стезе. И добавил, что совет нуждается во мне. С того момента жизнь и изменилась. Родители ничего не знали, пока из-за служебной необходимости мне не пришлось сменить место жительства. Папа и мама начали потихоньку стареть, и я понимаю, что нужно бы больше проводить с ними времени, но... Судьба забросила меня очень далеко от дома. «Полковник!» Рефлекторно обернувшись, увидел спешившего ко мне сослуживца, майора Брауна. Что могло произойти, из-за чего он летел ко мне со всех ног, сбивая все на своем пути? «Сэр!» Запыхавшись, остановился подчиненный. «Вас срочно вызывает к себе главнокомандующий!» И что в этом такого невероятного? Переполох, словно война началась. «Хорошо. Свободен». Начальство не стоит заставлять ждать. Поэтому я направился к лифтам, по пути вспоминая, как оказался в самом крупном и самом непростом секторе Галактического Союза. То, что я шпион, вернее, теневой исполнитель поручений совета, выплыло наружу не так давно. Тогда в моей семье случился жуткий скандал. Мама попробовала использовать свое влияние главы рода для того, чтобы оставить меня дома. Она защищала и помогала множеству людей, входящих в род, благодаря чему имела реальную власть. Однако власть эта была не сильнее, чем у Галактического совета, куда входят представители пяти раз, которые переизбираются после смерти. Они правят вселенными, От Драгов в совет входил мой дядя. Он-то и устроил мне перевод в систему Альдебаран. Военное сердце космоса. Так случилось, что в нашем обществе Драги больше контролировали полицию и силы урегулирования планетных конфликтов. Земляне взяли в свои руки армию. Она отвечала за контроль над межгалактическими конфликтами. И до недавнего времени всех все устраивало. Но потом в системе Альдебаран, где находится главнокомандующий военным флотом, стали плестись интриги и происходить странные события, в том числе убийства. Всё это имело целью подорвать авторитет главнокомандующего, генерала Эриаса Эргера. И мне было поручено пока поднимаюсь по служебной лестнице, следить, наблюдать, анализировать. Что я и делаю Подойдя к кабинету начальства, приложил руку к двери, и внутри, для хозяина комнаты, раздался стук. Информация о посетителе появилась на блоксторе, общем информационном приборе, который заменил гуманоидом компьютер, телефон, телевизор и многое другое. Дверная панель отъехала в сторону, и я вошел в просторный, скудно, в духе минимализма, обставленный кабинет. Стол, кресло и пара стеллажей. Генерал был занимательной личностью. Несмотря на обширный послужной список, я таких еще не видел. Жесткий, хитрый, жестокий но не лишенные определенного благородства. А еще у Эриаса Эргера было очень неприятное качество — непредсказуемость. «Сэр!» — поприветствовал я старшего по званию. «Садись!» Хозяин кабинета, что-то пристально изучающий на голограмме звездной карты, висящий над столом, кивком указал на кресло. «У меня к тебе пара вопросов». «Всегда готов помочь?» — ответил, поглядывая на карту. «Чем так заинтересовали генерала неизведанные секторы?» «Первый вопрос. Как долго ты еще планируешь за мной шпионить?» «О подобном?» — Эргер спрашивает меня периодически. Зачем Совет назначил Драга в систему Альдебаран, он просчитал примерно через месяц. И прямо поинтересовался, верны ли его догадки. Оправившись от шока, я просто пожал плечами и посоветовал обратиться напрямую к Галактическому Совету. Генерал поступил иначе. Официально запросил мое личное дело. Важному армейскому чину отказать не могли, и сознательно приоткрыли завесу тайны. Тогда все и прояснилось. Думаю, еще довольно долго, сэр. Сейчас мне еще больше, чем раньше, не нравилось происходящее здесь. В военном ведомстве не должен твориться такой бардак. Ну, раз времени у нас полно, готовься к командировке. Генерал смотрел на меня, прищурившись, я молча сверлил командира взглядом в ответ. «Зачем? Хочет убрать меня из системы? Само назначение необычно. У меня слишком высокое звание, чтобы быть сопровождающим». Последним сомнением поделился с Эргером. «Командировка недлительная и не опасная. Усмехнулся он. Но так как в поездке будут высокопоставленные лица, то командир экспедиции должен быть из старших офицеров. Отчасти Эргер был прав. Я проделал большой путь с самых низов армии и продвинулся достаточно высоко в военной иерархии, но так и не смог пробиться высшие чины. Тот же генерал костьми ляжет, но не позволит. Тогда к чему намеки? Альдебаран — красивая звезда. Вокруг нее вращаются несколько планет и станций. А еще там ужасно консервативное общество. Когда-то давно на звезде произошел переворот в командующем составе, довольно кровавый, с участием различных рас. И после этого никому, кроме землян, не дано пробиться в высшие чины армии. Мне в том числе. Я яркий представитель драгов. Черные волосы и когти, синяя кожа и хвост. Высокий рост и немалая физическая сила помогли мне в продвижении по службе. Но и только. не землянам на Альдебаране было трудно. Такая ситуация многим не нравилась. Но изменить ее пока не получалось. Военные имеют значительный вес и часто припоминают ту историю. Хотя я заметил, что и в среде землян все неуклонно движется к перевороту и свержению Эргера. Но все равно командующие вели себя словно дворяне из дремучих веков. Могу узнать, какие именно высокопоставленные лица? поинтересовался сдержанно. Глава Центра Создания Оружия класса А и моя дочь. Я знал досье генерала практически наизусть. И Викторию Эргер высокопоставленным лицом можно назвать с натяжкой, и то при условии, что она будет проходить как член семьи. Но смысла спорить нет. Приказ есть приказ когда отправляемся около трех недель на подготовку гражданским сообщим за неделю до отлета вопросы скинул брови командир почему я в составе экспедиции ваша дочь генерал криво улыбнулся имеешь в виду Почему выбрал тебя для обеспечения безопасности единственной дочери, несмотря на то, что недолюбливаю? И это еще мягко сказано. Ей будет полезно пообщаться с тобой. Ты высокомерный, жесткий и бескомпромиссный. А еще расчетливый. По трупам пойдешь ради своей цели. Уж точно не будешь заискивать перед ней как это сделали бы другие в твоем чине и на твоем месте. Похоже, я выступаю воспитательным инструментом. Сколько его дочери? Подросток? Летать в космосе разрешается по достижении 18 лет. До этого только путешествовать стационарными порталами, которые установлены на всех крупных населенных объектах космоса. Уверен, генерал знает об этом что удивлен моей честностью мы же с тобой еще в самом начале знакомства договорились не врать друг другу был такой договор и я его не нарушал думаю генерал тоже наше общение вообще было довольно необычным я его подчиненные получаю приказы как и многие другие Но в то же время Эргер знает, что не сможет меня убрать, сместить или навредить. Совет не позволит. Это несколько уравнивает положение. По этой причине между нами сложились странные, далеко не дружеские отношения. Да, сэр. Вот и славно. Совет утверждает, что наше общество мало чем отличается от древнего. Те же устои, те же желания. Полиция, военные, индустрия торговли и развлечений. С поправкой на космическое пространство и новые технологии я даже склонен согласиться с ними. А это значит, что мы должны расширять границы присоединяя все новые и новые планеты на очередном объекте обнаружена неизвестная энергия и ученым нужно выяснить насколько она может нам пригодиться это цель очередной экспедиции понял вас тогда свободен направляясь к выходу спиной чувствовал взгляд Эриаса Эргера. Если бы у генерала была возможность, он пристрелил бы меня и бросил бездыханное тело гиенам. Его поступок был бы продиктован не ненавистью или другими сильными чувствами. Просто он знал, что я смогу следить за ним и системой Альдебаран даже из командировки. Это делало игру еще интереснее.